Глава одиннадцатая Униатский храм Вознесения в Вяльцах стал какой-то местной мягкой. Колено преклоненных перед ним становилось все больше. Настоятель Стрельбицкий расправил плечи. Его проповеди становились все радикальнее. Он с утра до вечера призывал не давать пощады врагам и строить свободную Украину. И разобраться, наконец, с гнуснейшими порождениями ехидны — поляками и евреями. Националисты продолжали бесчинствовать, и их призывы к насилию, к сожалению, находили свой отклик в народе. Поляков в наших краях было почти четверть населения. Взаимных претензий за века совместного сосуществования накопилось много, но как-то все решали раньше без особой крови. Раздували это пламя ненависти больше пришельцы из Львовской и Станиславской областей. Те при виде поляка и еврея зверели. Много взаимных обид накопилось и во время фашистской оккупации. Немцы обычно ставили поляков на должности управляющих, присматривающих за большими хозяйствами, образованными из колхозов. А поляк-начальник — это сам черт, хуже никого не видел. Даже с немцами при всей их жестокости порой легче было. От них всегда понятно, что ждать. Они жили приказами и правилами. Польский начальник всегда тянул в свой карман все, до чего дотягивался — а жестокостью обладал не меньшей, но при этом отличался заносчивостью, взбалмошностью и каким-то дамским непостоянством. Поступки его диктовались не столько правилами, сколько сумасбродством, да еще знаменитым шляхтическим гонором. При этом он и свой народ не жалел, что говорить о чужих. Подогревало ситуацию и то, что поляки нередко поддерживали партизан, а еще шалили отряды армии Краевы, военизированные структуры — подчинявшиеся польскому правительству в изгнании, то есть в Англии. В этой АК собрались те еще бандиты, которые всегда были под шумок готовы пограбить, а то и вырезать украинскую деревню. Резня разгоралась постепенно. Сперва были отдельные эксцессы вроде того вселенного воля. И все не верилось, что это войдет в систему. Думал, ну, зайдут националисты к полякам, постреляют, пошумят, выяснят отношения и разойдутся. Может, прихлопнут ненароком кого-то. Но такое... Летом 43 -го года центральный провод ОУН принял постановление о радикальном решении в Полесье польского вопроса. И полякам был выдвинут ультиматум за двое суток свалить с этих краев куда угодно, потом будут приняты меры. Простые поляки уже поняли, что здесь их не ждет ничего хорошего, и собирали пожитки. Но тут появились эмиссары польского правительства в изгнании. Всем оставаться на местах, иначе потеряем свои земли. Чтобы предотвратить резню, к бандеровцам прибыл с визитом представитель польского правительства. Тут, надо сказать, бандеровцы немножко погорячились и слегка нарушили дипломатические процедуры. Привязали посла живьем к лошадям и разорвали на части. После чего резня пошла массовая. И во многих местах по жестокости была даже похлеще, чем виденная мной расправа в новой воле. Немцы на резню особенно не реагировали, наверное, даже радовались. Это же счастье, когда славяне славян режут. Меньше останется бузатеров, тем более польские села считались пособниками партизан. Немцы сами мараться не хотели, а националисты замораться были не против, по самую макушку, да еще с удовольствием похрюкивать, выплевывая человечью кровь. Когда резня достигла пика, немцы стали лениво шевелиться. Вывезли часть поляков в города или переселили, часть взяли служить в полицаи. Потом эти полицаи к нам перебегали и воевали, надо отметить, отчаянно вымещая все обиды. Где могли, мы поляков спасали, но сил достаточных на это не было. Да и задачи стояли совершенно другие, за которые спрашивали с большой земли. А между тем, Республика Сотника продолжала свое существование. Крепилась обороноспособность, была организована школа танкистов, и как такое в голову взбрело? Где танки, а где эта республика? Жизни быт налаживались. В Вельцах запустили электростанцию, центр города освещать начали. Открылся небольшой драмтеатр, а также кинотеатр «Запорожская сечь». Его хозяева где-то разжились двумя немецкими кинолентами, которые крутили каждый вечер и при этом зал был постоянно полон. В общем, жизнь была похожа на настоящую, но настоящей не была. Так, скорлупка в океане событий, шатающих земную ось. В польской резне сотник принимать участие отказался категорически, пригрозив страшными карами своим подчиненным, если те вдруг по глупости своей решат резать мирное население. Хотя и на антипольские проповеди Стрельбицкого не реагировал. Ну, трепится в своем храме, так и пускай. В республике приютили нескольких беглых польских семей, мол, присягайте нам на верность, и будет вам безопасность со счастьем в комплекте. Немцы упорно продолжали не замечать эти фокусы. Все это выглядело удивительно. И было понятно, что идилия не продлится долго. На что рассчитывал сам сотник, демонстративно наплевав и на немцев, и на бандеровцев, непонятно. Отказала ему его хваленная осторожность. Победили лихое отчаяние, и беспредельное самомнение. А это недостатки при нашем роде деятельности смертельно опасны. Так что он был приговорен в любом случае. Вопрос лишь, сколько продержится. Однажды вызвал меня командир и спросил. Слышал новости о сотнике? Нет, покачал я головой. Подстрелили его на смерть. Ну вот и доигрался старый националист. Хоть и враг, но все же не чужой человек. Издавила мою грудь жалость и зеленая тоска. «Кто его?» — сипло спросил я. «Неизвестно. Погиб прямо в городе. Что там дальше будет, одному черту известно. Так что давай-ка туда выдвигайся. Разберись в обстановке на месте. И прикинь, чем это для нас чревато». «Есть», — по-военному четко ответил я.